С американским флотом у Вьетнама так и не сложилось. Я как-то начал по Африке работать, вскрывая запасники или даже перехватывая грузы направления на разные материки. Но потом как перешел и на сами материки, так и продолжил. Блин, за 7 дней почти 16 тонн камней. Это дорогого стоило. Да, я вскрывал запасники и хранилище разных государств, частные хранилища или банковские, но такое количество камней набрать смог. Именно драгоценные, а не искусственные. Ну и золото с серебром по пути прихватил, но специально ими не занимался, так попутное разграбление. Европа и Америка были моей целью, в союз не совался. При этом набрать почти 100 тонн золота и под 50 серебра мне удалось. Вот платины мало было, всего-то килограмм 15. Как-то встречалось редко, да и то в ювелирке, в слитках всего 2 кило было. Или его тут мало, или мне так везло. Я думаю, последнее. А Союз я тоже все же ограбил, хотя и эпизодически. Да и тут оспорить можно, с правовыми нормами ограбил я их или нет. Тут вот в чем дело было. Я случайно узнал, что в Африку гонят крупный советский сухогруз с грузом продовольствия. Перехватил его, усыпил команду, да забрал груз прямо в открытом море. По документам груз уже принадлежал государству, которому его везли. Да и расстрелял из винтовки М-16, взятой у той банды негров, все стекла в рубке и надстройки. Погнул ствол винтовки и бросил ее тут же. В общем, алиби морякам обеспечил, чтобы их не привлекли. Продовольствие высшего сорта все забрал. Лучше себе, чем дарить обезьянам. Голод у них там, понимаешь ли. Сами работать не хотят, на подачке живут. Хрена им. Пусть работать учатся. Земли возделывать, что уже сорняками поросли. Вот такой вот случай присутствовал в этой истории. Когда наступило время ухода, я забрал девчат. Те бодренькие были после капсулы. Хотя и слегка ошалевшие, это знание в головах их укладывалось, но такое состояние нормальное и длится не так и долго, часа два, потом все приходит в норму. Убрав крейсера после посадки на поверхность планеты и корвет, я дождался, когда активируется канал и первым проскочил на ту сторону, дождавшись своих девчат. Канал долгий был, но все равно те спешили. И только через три секунды после перехода Нины канал закрылся. Мы в это время уже одевались. Это делать пришлось быстро, хотя снега и не было, но морозец присутствовал. И недалекая лужа в разбитой напрочь полевой дороге подернулась довольно толстым слоем льда с пятнами воздуха в нем. Наконец комбеза надеты. Обогрев заработал и, притаптывая подошвами ботинок, это чтобы те по ноге сели, а не то, что вы подумали, мы осмотрелись. «Артур, где мы?» – спросила Нина, машинально проверяя игольник. «Мои девчата уже перешли с хозяина и господина на имя». Я им это позволил, решив, что можно не держать дистанцию. Да и сложно это с теми, кто неоднократно был с тобой в постели, причем как парой, так и с другими девчатами. Это тоже ветка земли. Тут война идет одна из самых страшных. Везет мне на это время, частенько попадаю. В прошлый раз Ленинграду помог, блокада там, прорвать ее помогал. Да продовольствием поделился. А то во время голода до шести тысяч ленинградцев за сутки умирало. Это страшные цифры. Сказала Баррис, и ее явственно передернула, видимо, как представила себе такие цифры, жителей города, детей, стариков и остальных мирных граждан. «Это точно. Сейчас осень 41-го, конец октября, и голод уже начался. Правда, не принял таких страшных масштабов, как я говорил, но вот-вот примет. Мы в этом мире задержимся почти на месяц. Предлагаю помочь жителям блокадного Ленинграда. Немцы на границе захватили множество продовольственных складов». Все подъезд вряд ли успели, захватим их обратно. Я заберу продовольствие, перелетим в Ленинград. Там найдем пустой склад и разгрузимся. Не хочу я встречаться с местными правителями. Хотите поучаствовать?» «Конечно, хотим», — хором сообщили девчата. «Тогда готовьтесь. Да, вас надо будет переодеть в форму советских военнослужащих. Лучше НКВД, так будет проще нам действовать. Сейчас летим в вглубь тела немцев». «А мы где сейчас?» — уточнила Нина. «Да где-то в ближнем тылу немцев под Орлом, до города тут километров 20». Посмотрев на разбитые танки на поле, их было три, все советские. Два БТ и одна 34 явно поврежденная взрывом боекомплекта. Башня лежала перевернутая рядом, я достал глайдер. Низкие тучи вполне позволяли использовать этот аппарат, на километр вокруг сканер никого не засек, свидетелей не было. И мы с девчатами полетели в немецкий тыл. Летели в облаках, а где те отсутствовали на бреющем. Скорость велика, вряд ли кто смог бы что понять. Да и мы сами облетали крупные населенные пункты и города. Пару раз внизу лагеря военнопленных мелькали. Я зафиксировал их местоположение. Уже темнеть начало, когда мы добрались до нужных мест. Меньше часа летели. А в этом мире мы под вечер оказались перед самой темнотой. Быстро тут в это время ночь наступала. «Опа, а это интересно!» Вдруг сообщил я, указывая вниз, мост поврежден, явно диверсанты постарались. Сканер советские самолеты не видит. Вон уже первые эшелоны скапливаться перед ним стали. Видите, тот длинный с цистернами? Это топливо, и оно нам пригодится. Берем. Все? удивилась Баррис. Да, весь эшелон и берем. Надо еще три других изучить, посмотрим, что там есть. Но один и так, понятно, тяжелый артиллерийский дивизион перебрасывают, судя по длинным стволам пушек из Франции. Французские те, остальные грузы в теплушках, сканировать надо. Для начала мы облетели все четыре эшелона и просканировали их. В одном продовольствие было, другой перевозил боеприпасы. Четыре теплушки с гранатами, остальные патроны к немецким карабинам и пулеметам. Даже интересно стало. Четыре эшелона такое разнообразие – артиллерия, топливо, продовольствие и боеприпасы к стрелковому вооружению. В общем, я поработал подавителем. После чего совершил посадку у третьего эшелона, и девчата разбежались. Я выдал каждой под управление по десятку дроидов, и те стали разгружать эшелоны. До людей, особенно с артиллерийским, повозиться пришлось. Тут из теплушек и комфортабельных пассажирских вагонов под 700 артиллеристов достали и уложили на поле. Когда я убедился, что все четыре ничего живого внутри не имеют, то убрал эшелоны в свою пространственную щель. К сожалению, по размерам войдет еще столько же, и все, она будет полной. Пока мы возились, все же два часа без малого работали, подошел еще один эшелон, больше не было. Видимо, тормознули на ближайшей узловой станции, когда прошло сообщение о повреждении моста. Тот требовал серьезного ремонта. Мало того, что после работы диверсантов один пролет рухнул в воду, так еще я постарался. Даже быки уничтожил. Мост не восстанавливать, его заново отстраивать нужно. По поводу подошедшего эшелона, так он войсковой был. Аж два паровоза его с натугой тащили. Целый батальон подразделения СС с бронетехникой. Видимо, решили двумя эшелонами не отправлять, такой длинный пустили в рейс. Было три средних танка третьей серии, шесть бронеавтомобилей с антенными связи, 12 гономагов, три броневика с автоматическими пушками, зенитная батарея автоматических пушек на автомобильном шасси, Два штабных автобуса, машиносвязи с мощной радиостанцией, 22 мотоцикла, из которых три легких, видимо связных, и 4 грузовых авто «Опель Блиц». Последних что-то мало, или следующим эшелоном придут, или на месте получат технику. Этот эшелон мы тоже приняли, только в отличие от немцев, других эшелонов, которым просто раздавили манипуляторами дроидов коленные суставы, чтобы сделать их инвалидами и отправить обратно на родину, чтобы их там лечили и тратили средства и пособия. «Эсэсовцев я уничтожил, все семь сотен человек. А вот ошелонах забирать весь не стал, экономил места для хранения продовольствия. То есть с помощью дроидов собрали всю амуницию и оружие батальона и складировали в трех теплушках, плюс в двух и так боеприпас был к стрелковому оружию и бронетехнике. Забрал их оба паровоза и платформы с техникой». Оставшиеся теплушки и пассажирские вагоны мои дроиды растолкали и сбросили в реку, вызвав нагромождение битого подвижного состава. Пусть еще помучаются, очищая реку от их останков. А придётся, если те мост восстановить захотят, что наверняка и произойдет. От станции уже спешила в сторону моста вооруженная мотодрезина — Первую мы перехватили. Там связисты с рацией были. Видимо, с приказом отогнать эшелон обратно на станцию, чтобы дать пройти ремонтному поезду. Но вот не сложилось. Дрезину я также прихватил, причем с рельсами, на которых та стояла. Дальше мы добрались до нужных мест и долго изучали окрестности. Почти два часа летали. Благо ночи сканер нам отлично помогали. Много брошенной или битой техники находили. Спиток танков, 34 я прибрал... С ними Баррис стала возиться, используя пару технических дроидов для ремонта. Обещала через пару часов восстановить. Из-за этого пришлось достать малое грузовое судно и отправить его на орбиту. Та в трюме работала, куда легко поместились все танки. А мы с остальными продолжили поиски на глайдере. Нашли два мелких, явно полковых склада продовольствия. Обнаружили арт-склад, причем ни наших, ни немцев там не было. Я спустился, там под навесами все было, и забрал... Часть попорчена, конечно, но использовать можно. А некоторые снаряды для танков подходили, их калибр. Потом наведались на какие-то склады, то ли корпусного, то ли армейского значения. Там продовольствие было частично советского изготовления. Говорю же, не все немцы подъезд успели. Частично немецкого. Мы нейтрализовали охрану, и я очистил склады. Все пространственная щель полная. Будем работать по Ленинграду, но сначала нужно переодеться. Найдя склад с советской формой и фурнитурой, мы совершили там посадку. Форму набрали, девчата перешивать стали под себя. Но фурнитура армейской была, а нужна госбезопасности. Однако и их нашли. Допросили одного офицера-интенданта, и тот сообщил, на каком складе он видел нужное нам. Вот так девчата стали пришивать фурнитуру. Куда и что те знали. Я выдал образец. Ну и про меня не забыли». Вот насчет документов было куда легче. Я захватил с десяток высокопоставленных немцев, и когда один все же сообщил адрес школы обучения агентов Абвера для заброски в советские тылы, остальные не знали, то посетил эту школу, уничтожил всех курсантов и преподавателей с руководящим составом, после чего забрал сейф с липовыми документами. Тут неплохой запас был. Да и советской формы тоже, включая госбезопасность. Зря мы с формой мудрили, тут тоже женская была». Дальше сам поработал и сделал себе документы на лейтенанта ГБ Александрова. «Да, в школе три советских машины были. м повышенной проходимости до два новеньких крытых грузовика ЗИС-5. С трудомные они ушли в пространственную щель. Глядишь, тоже пригодятся». Нина перегнала глайдер к Ленинграду, а я все это время работал. «Документы всем сделал, мы теперь в одной части числились. Даже штампы на нательном белье соответствовали». Оружие вписано было в удостоверение. У меня ТТ и ППД, у девчат карабины Мосина, они простыми рядовыми бойцами были. Прилетели мы перед самым рассветом. Погода не радовала, но, полетав над городом, тучи мы не покидали, погода нелетная была для местных аппаратов. Но найти пару полуразрушенных складов и убежищ смогли. Девчата уже в форме были, шинели и шапки-ушанки строго по уставу надеты. Тонкие талии опоясывали ремни с подсумками, на лицах как не стенали, макияжа не имелось. Пахли те тоже обычным хозяйственным мылом. Я не хотел проколоться на мелочах. Дальше в найденных местах, подходящих для использования в качестве складов, мы совершали посадки. Тут уже почти все разрушено было бомбежками и артобстрелом. Били по кварталу редко, да и местных почти не было. Я заполнял помещение продовольствием, запирал двери или ворота, вешая амбарный замок. Мы их у немецких хозяйственников позаимствовали. Ставил кого-то из девчат на охране и перебирался в другое место. Везде пришлось ремонтировать входы, восстанавливая створки или вешая новые. Почти все вновь образованные склады были в подвалах, где их не смогли обвалить ни бомбёжки, ни артобстрелы. Баррис повезло охранять сразу два склада. Они рядом друг с другом находились. И ворота обоих та видела, так что вполне справлялась с обязанностями. «Я же убрал глайдер и достал эмку. Прогретый мотор схватился сразу и уже при полноценном дне, было 10 часов по местному времени, покатил в сторону станции метро, где и находился горком и управление городом. Штаб обороны располагался в другом месте, неподалеку. Из-за отсутствия пропуска меня остановили на первом же посту, документы были в порядке, машина также числилась за моим подразделением, кстати, существующим в реальности, но в списках разрешенных на проезд моей машины не было поэтому позвонили начальству. На посту милиционеры были в основном девушки, молодые и сильно исхудавшие, паёк уже сейчас был сильно урезан. На меня та смотрела с легким налетом подозрительности и зависти. Моя круглая, можно сказать, отъевшаяся по сравнению с ними физиономия резко контрастировала с видом горожан. Сразу видно, что я в городе новенький и проблем с продуктами не имел. Так и палятся немецкие агенты тут. Узнав, куда я направляюсь, попросили оставить машину, Пересадив меня в коляску служебного мотоцикла, две милиционерши сами доставили к станции. Там повторная проверка. Оружие сдать не попросили, но автомат все же в приемное ставить пришлось. Приняли меня быстро, особенно когда я сообщил, что появился тут по продовольственному вопросу. Не просителем я был, как поначалу решили. Это сразу изменило ко мне отношение. Немедленно связались с начальством, и уже через 10 минут пригласили в кабинет. Хм, даже не знаю кого. Но в зале за длинным столом с полтора десятка сидела в полувоенной форме государственных чиновников. Генерал был и двое в форме политработников, один в форме моряка гражданского флота. «Разрешите представиться, лейтенант госбезопасности Александров, а также личный посланник товарища Сталина. Сутки назад я прилетел принять должность своего погибшего предшественника, а также с посланием вам, товарищи руководители». Зная бедственное положение города с продовольствием, товарищем Сталиным было принято решение передать городу, именно городу его жителям, продовольственные склады НКВД, которые были заполнены за последние две недели. Мой предшественник, что и занимался приемом продовольствия, а также группа бойцов охраны погибли при прошлом арт-налете. У меня осталось всего три бойца. Четыре полных под завязку склада я готов передать вам немедленно. Все документы на содержимое складов с перечнем хранимого у меня на руках. Вот список. Мне же с бойцами сегодня ночью предписано покинуть осажденный город. До этого момента склады должны быть переданы городу. «Извините, лейтенант, а как же войска, что защищают город?» заинтересовался один из присутствующих руководителей в форме генерал-интенданта. «Войскам продовольствие будет доставляться общим порядком по обычным каналам». Это продовольствие для того, чтобы выжили малолетние жители города, дети. В случае смертности среди них отвечать будете вы, а не я. Расстрела еще никто не отменял, товарищ... Э, Павлов. А сейчас нужно передать приказы. Дальше представитель секретной части изучил печати и сохранность пакета, что я доставил, подтвердив, что они не тронуты. Пакеты были вскрыты, и на конверте поставлена подпись, что письмо принято. Его я себе оставил, убрав в планшетку». «Обычная процедура». Поработал я качественно, и вряд ли кто сразу догадается, что приказы и письмо стали на фальшивые. Также я выдал списки продуктов, что хранились на складах. Изучая их, один из чиновников, чуть ли не захлебываясь, с восторгом прокричал. «17 тысяч тонн муки, гречка, рис, горох. О, тушенка! Откуда? Да нам этого месяца натри хватит!» «Но позвольте, мы же не успеем до наступления ночи все это принять. Слишком много, кладовщиков не хватит». «А это не мои проблемы. Не успеете принять, до ночи склады останутся в ведомстве НКВД. Советую поторопиться и прислать как можно больше работников». «Товарищ Александров прав», — кивнул главный в кабинете. «Все никак не вспомню, как его зовут, ведь встречались в прошлый раз, когда я городу помогал. Хотя тогда я в основном с моряками дела имел». Этого видел один раз, да и то эпизодически. К счастью, действовали дальше чиновники, как скипидаром под хвост намазанные. Уже через 10 минут мы доехали до поста, где я пересел на свою машину и в сопровождении грузовика, полного милиционерами, подъехал к первому складу. Следом за нами подъехало еще две машины с учетчиками. Там я принял рапорт Тойки, передал склад под охрану милиционеров, отправив свою девчину в машину греться, а то шинелька ей не сильно помогала. Ну и кладовщики за два часа, вдумайтесь, за два часа, приняли огромный объем склада. Еще до того, как мы закончили, треть склада успели вывести, машины постоянно подъезжали. Тут остался тот кладовщик, что теперь отвечал за склад, а мы подъехали к следующему, к Баррис, принимать два склада. Вот так до ночи все успели сделать, даже оба грузовика городу подарили, как, впрочем, и м -ку. После этого мы покинули город, но как, местным знать не нужно. «Отправились мы на орбиту». все же простудились девчата. И все трое, что интересно. На борту крейсера я сначала уложил девчат по очереди в диагностическую капсулу, чтобы выявить очаги проблем. А потом уже в лечебные. И через 20 минут те стали полностью здоровыми и даже отдохнувшими. Я больше скажу, они были полны решимости и желания поучаствовать в этой войне. Тут дело в том, что пока те на часах стояли что на рабочих столах своих сетей изучили ту информацию по этой войне, что я им скинул. Была у меня подборка. Предполагал, что могу оказаться на этой войне и запасся кинохрониками и разной информацией. Причем не только по этой войне, а по всем. И книг по истории набрал. Вряд ли учебники будут соответствовать реальному положению дел, но хоть буду знать, от чего отталкиваться». В общем, девчата пришли ко мне в кают-компанию, где я обед на четверых готовил, командуя дроидами-стюардами, и изъявили желание поучаствовать в этой войне. Руки, как говорится, чешутся. Я взял паузу обдумать, и пока мы весело балагуря обедали, прикинул все за и против. Откровенно скажу, что я и сам собирался поучаствовать. Месяц впереди, почему и нет. Но не так активно, как хотелось бы, как это было в прошлые разы, а более инкогнито, скажем так. Так что я дал добро, будем участвовать. И мы все после обеда стали обсуждать, что и как будем делать. Участвовать в войне на территории СССР или оккупированных немцами территорий я сразу отказался, это уже было. Поэтому решил начать войну на море. Благо, американский эсминец в наличии есть, экипаж из дроидов соберем, а девчат важные офицерские посты. Те со своими боевыми базами вполне справятся с работой операторов вооружений, ну а я капитаном. Однако есть еще кое-что, с чем нужно разобраться. «Баррис, ты с танками закончила?» «Да, судно еще висит на орбите, но все танки готовы. Я провела даже некоторую модернизацию, улучшив оптику, прицельные приспособления, трансмиссию и двигатели. Теперь все прослужит куда дольше. До этого все было отвратительного качества. Установила более лучшие приборы обзора». «Электронику использовала?» «Нет». «Хорошо. Тут под Москвой воюет бригада полковника Катукова. Вот ему все машины и отдадим». «Все пять?» – уточнила Баррис и тут же пояснила. «Там у немцев. В тылу их много. Я смогу немало танков привести в порядок». «Ты права», – задумался я. «Подарок ему от НКВД мы сможем сделать разовый. Значит, сразу выдадим предельное количество танков. батальона с 34 каковы обеих серий. 30-40 танков общим числом». Сообщим ему, что у немцев наши войска их отбили. В кубинке изучили и направляют на службу в бригаду Катукова. Пусть гордятся таким доверием. А то помнится, новые танки у него только в одном батальоне были, а в остальных легкие устаревшие. А вообще надо сотню танков набрать, что-то передадим Катукову, что-то себе оставим. Вдруг где пригодятся. Значит так, этим и займемся. Сбором металлолома в разных местах и доставкой его на орбиту». «После операции танк в подарок, уже начнем морскую войну». «Баррис, какое тебе нужно техническое оснащение для подобного ремонта?» «Технических мощностей инженерного крейсера хватит. В его трюмах и летной палубе все танки уместятся. А 100 танков восстановить мне нетрудно пару дней. Только технических и ремонтных комплексов подбросить бы побольше». «Сделаем». «Ну что, девчата, за работу?» Я вызвал инженерно-ремонтное судно, куда перешла «Баррис», получив всю необходимую ремонтную инфраструктуру, и пусть ей приходится управлять дроидами прямым подключением сети, меток имевшего специальность техника у нее не было, но это не мешало то использовать комплексы и дроиды в полной мере. А мы на транспортном судне спустились над оккупированными территориями и занялись сбором техникой, благо нам уже ничего не мешало. Наступила ночь. Мы смогли собрать 16 КВ, 8 КВ-2, почти все из болот, 46-34, 22Т28 и 9 bt 7 м Последние дизельные. Кроме них собрали 6 бензовозов, 8 топливозаправщиков и 4 для перевозки дизельного топлива, 3 тягача и 2 бронированных танковых эвакуатора с поля боя. Я отбирал, что пригодится танкистам Катукова. Ну и зенитная артиллерия, как же без неё? Собрал 5 грузовиков с ДШК в кузовах. Патроны к ним были: 10 с максимов и 4 37-миллиметровых зенитки, те, что буксируемые на сцепках. К ним ЗИСы. Также было 10 грузовиков с боеприпасами к зениткам и танкам. Все это первым же рейсом было доставлено к Баррис, и та приступила к работе. А мы снова спустились на оккупированные территории и банально ограбили у немцев сборный пункт трофейной техники. В принципе, мы также поступили и в первом случае хотя много что и просто брошенного нашли. Когда закончили с этим пунктом, то освободили пленных из двух ближайших лагерей и под видом русских диверсантов отправили тех к сборному пункту вооружаться. Состояние у тех было откровенно плохим, многие истощены, обморожены, но форма шинели и припасы там имелись. Там много было вооружения и техники с боеприпасами и топливом, что можно использовать, и те знали, что это можно и нужно применить. Я сообщил выявленным командирам об этом, тем более в одном из лагерей как раз командиры и содержались. Дальше уже те сами пусть идут к нашим, уничтожая все, что принадлежало немцам. Благо теперь и танков у тех было с десяток. Артиллерия имелась 30 арт-систем, пусть и в основном противотанковая, но было и 3 трёхдюймовки. Чем буксировать имелось, я там оставил 6 легких тягачей комсомолец с полными баками, приведенных в порядок. Так два следующие дня, а точнее ночи, мы работали, немало техники, отправив к Баррис на борт ремонтного судна. Освободили без малого 11 лагерей военнопленных, из них три командирских, вооружая за счет немцев и давая шансы добраться до своих. Как я уже был в курсе, две таких моторизованных группы немцев уже полностью уничтожили и рассеяли остатки теми частями, что двигались к фронту эшелонами, но крови тем попортить успели немало. «Десятки автомобильных мостов, сожженных и уничтоженных. Два железнодорожных, один из них железной конструкции, большой. Почти вся группа там легла. Но охрану уничтожила, и саперы, используя снаряды и ящики с тротилом, заложив заряды, рванули фермы, обрушивая их в воду. Правильно командиры групп действовали, как я и приказал. Максимально уничтожать дорожную инфраструктуру вермахта, затрудняя переброску припасов и резервов». Остальные продолжали буйствовать в тылу немцев. Даже захватили крупную узловую станцию, удерживая ее и уничтожая все, что там было, при этом освободив около полутысячи наших военнопленных, что работали на станции. Да и по пути сами лагеря освобождали. Я выдавал командирам карты с отметками, где те находились, где склады у немцев или сборные пункты советского трофейного вооружения. Знали те, как освободить пленных, как вооружить и самое главное, как накормить. Хорошо те поталам немцев работали изрядно в спалашифах. Правда, воевали как-то не очень топорно, с большими потерями, действуя так же, как и кадровые войска, ударом напрямки на пушки и пулеметы, никаких фланговых обходов и ничего подобного. Спасало их разве что малое количество артиллерии в тылу немцев, танками захватывали разные селения, выбивая противника или предателей из полицаев. Последних живыми не брали. Похоже, командиры групп мной не те были поставлены. Потери в их отрядах мне не нравились. Правда, двое порадовали, эти более-менее нормально действовали. Хотя грехи тоже были. Однако на четвертую ночь все было подготовлено, спущено неподалеку в леске от штаба бригады Катукова и выгружено с борта транспортника. Описывать все, что там было, не вижу смысла. Много техники на той опушке было, включая два склада с бочками топлива и штабелями ящиков боеприпасов. Всю северную часть заняли, едва места хватило. Среди транспорта было также две эмки, и на одной из них, оставив двух девчат, что были в форме бойцов НКВД, на охране всей этой крытой маск сетями на опушке леса техники я в одиночку покатил к штабу Катукова. Документы себе исправно сделал все как полагается, даже с отметкой разрешения пребывания в прифронтовой зоне. Смог получить настоящие документы суточной давности. И вот скопировал все отметки штаба фронта, включая метки особого отдела. Дорога убитая была. Видно, что тяжелая техника тут часто ходила, включая танки. Но я справлялся. Догнав небольшую колонну грузовиков со снарядами и бочками с топливом, что за ночь не успела достигнуть пункта назначения, к сожалению, погода была летной. вместе с ней я добрался до околицы нужной деревни, где меня на посту и остановили». Проверили документы и, описав, как доехать до штаба бригады, документы у меня подозрений не вызвали, спокойно пропустили. Сам я, подъехав к нужному зданию, деревянному срубу бывшей школы, и оставив машину у такой же м только побитой пулями, и у двух мотоциклов, чуть в стороне, стоял замаскированный танк Т-26. Хлопнув в дверцы и придерживая планшетку, автомат я в машине оставил, подходя к крыльцу, козырнул часовому у входа, после чего прошел в здание штаба, перед этим отбивая грязь у входа. В коридоре сразу приветливо кивнул дежурному, подходя к нему, и тот поинтересовался. «Вы к кому, товарищ лейтенант госбезопасности?» «К комбригу. Доложи, пополнение из боевой техники доставил без людей. И срочно сюда начальника особого отдела бригады. У меня к нему дело есть». «Документы?» – сразу потребовал младший лейтенант, хотя видно, как того порадовала информация о пополнении бригады техникой. «Давно воюют, заждались уже». Изучив удостоверение и предписание, внеся их данные в журнал, тот вернул мне документы и, поднявшись из-за стола, скрылся в соседнем помещении. Судя по шуму, там и располагался штаб. Это понятно было по частой трели полевых телефонов матеркам, отдачам приказов специфичным говоркам радистов. Антенну над зданием я приметил. Выскочил дежурный почти сразу, а за ним несколько командиров, включая самого Катукова, Я его узнал легко, да и шпалы полковника на кожаной тужурке при нем были. Тот кивнул и, пожав руку, приказал следовать за собой. Мы прошли в другой класс, часть парт были сдвинуты. Видимо, тут работал уже сам Катуков. И, судя по занавеске, и плохо прикрытому спальному месту, и спал тут же. Кроме него было еще несколько командиров числом четверо. Одного я сразу опознал, коллега-особист, и мы приветливо кивнули друг другу. Еще один явный интендант, скорее всего, зам по тылу». «Лейтенант, конкретно что вы доставили?» — отрывисто спросил Катуков. «Да, все? пожал я плечами. «Список большой. Зачитать, товарищ полковник?» «Давайте послушаем, что вы там привезли, хотя мы всему пополнению рады». Тот присел на одну из парт и, сложив руки на груди, стал внимательно смотреть на меня. «Товарищ полковник, прежде чем дать список по технике, разрешите пояснить, откуда она взялась. Это советская техника и пушки, и зенитки». «О, даже во множественном числе!» — хмыкнул тот, но замолчал, когда я на него покосился. Только ночь штаба выдохнул с некоторой горечью. «Зенитки нам действительно нужны. Очень!» «Вся эта техника на начальном периоде войны была захвачена немцами у наших западных границ. Они ее модернизировали и использовали для войны с нами. В ходе боёв большую часть техники мы смогли захватить целое и вернуть себе». Постепенно по одной-две машины все это отправлялось на Кубинку, где изучалось. К последнему времени там скопился целый батальон танков, и вот личным распоряжением товарища Сталина было решено передать этот батальон вашей бригаде. Помимо советской техники там присутствуют и трофейные. Например, 4 самоходки штук 3. Наше производство тоже решило выпустить самоходки на базе легких танков, дав им индекс Су-76. Но нет практики и тактики боевого применения самоходок. Поэтому имеется личная просьба командующего бронетанковыми войсками накопить этот опыт использования пока трофейных самоходов во взаимодействии с танками, пехотой и боях в одиночку. Весь наработанный опыт просьба отправить в бронетанковое управление. Вот приказ. Достав из планшетки нужные приказы, я передал их начальнику секретной части. Его срочно вызвали. И тот, приняв по описи, сразу вручил их начальнику штаба бригады. Тот был тут же и Катукову. А я продолжил. «В документах есть списки техники с номерами и приказами зачислить их в штат 4-й танковой бригады». «Да, вижу». Изучая приказы, кивнул Катуков. «А на словах можешь сообщить, что именно пригнал?» «Этим не я занимался, товарищ полковника а перегонная группа. Я только сегодня утром принял технику и выехал к вам. А список я помню, сейчас перечислю». «Значит так». Модернизированные немцами танки КВ-1 и КВ-2 по 10 штук, 20-30 четвёрок, 3 28 4БА-10, это все по советской бронетехнике, 3 зенитные батареи, первая пятиорудийная из ДШК, вторая пятиорудийная из четверенных Максимов и четырёхорудийная 37 миллиметровых пушек ПВО-ПТО. Последняя батарея, буксируемая легкими тягачами «Комсомолец». Остальные зенитки закреплены в кузовах грузовиков. Все зенитки с тройным боекомплектом. Есть противотанковая батарея из 45-х с грузовиками и снарядами. орудийная батарея 3 дюймовок, тоже с грузовиками. Штабной автобус санитарный. Радийная машина, два грузовика с продуктами и полевыми кухнями. Две ам включая ту, на которой я приехал. Шесть топливозаправщиков с полными цистернами. 10 грузовиков с боеприпасами, летучка, два тягача и бронированный танковый эвакуатор. Это по советской технике и вооружению, по немецкой. 4 самоходки с боекомплектом, 6 танков модели 4, 5 модели 3. Из них один в командирской комплектации с мощной радиостанцией. 6 ганомагов, все с рациями. Два броневика с автоматическими пушками. 20 грузовиков Opel Blitz полные топливом и снарядами. К сожалению, зениток или мотоциклов не было. «Рядом со стоянкой техники развернуто два склада, боеприпасов и ГСМ. На месяц интенсивных боёв хватит». Мои слова были проигнорированы, все в шоковом состоянии осмысливали услышанное, и тишину прервала не начавшаяся вдали артподготовка, звучавшая глухим рокотом, озвученные вслух мысли начальника штаба бригады. «У нас же нет столько экипажей на танке и остальное вооружение». «Этот вопрос решаем», — сразу подал я голос, успев первым. «Вот приказ маршала Шапошникова набирать бойцов и командиров из стрелковых частей. Там ведь немало прижилось танкистов, артиллеристов или зенитчиков. С этим приказом вы быстро наберете, сколько нужно людей». «Да, бумага сильная», — изучая приказ, подтвердил Катуков. «Я же решил поторопить того». «Товарищ полковник, у меня на охране всей этой техники всего два бойца». Больше не смогли выделить, да и то не самые надежные. Доловики, удивился тот. Нет, девушки, никого другого под рукой не было. Поторопиться бы. Полковник сразу стал отдавать приказы, и командиры заработали. Шум стоял знатный. Забегали одни, выбегали другие. Круговорот штабной работы. Я отозвал особисто пожав тому руку и доставая карту, пояснил, расстилая ее на свободной партии. «Тут меня на дороге парочка немецких диверсантов пыталась взять. Думали, если я один, справятся играючи. Сам я из осназа, если что. Оба в нашей форме были госбезопасности. Опустим подробности, как они меня пытались остановить и скрутить. перейдем к моменту допроса. Оба подранены были, не жалел, так что допрашивал я их жестко, И допрос этот те не пережили». Они из диверсионной группы под командованием обер-лейтенант Губера. В прошлом тот был лейтенантом Красной Армии и командиром мотоциклетной роты Скрипалём. Попал в плен в первые дни войны под Владимир Волынском. Сразу пошел на сотрудничество с немцами. Это у него шестой заброс. Немало поработали те на наших дорогах, перехватывая или обстреливая колонны, убивая военнослужащих. Это его группа вырезала медсанбат под Житомиром. Группу желательно уничтожить, диверсанты. Как информаторы они не особо интересны. Вот данные их связняка, там и радист должен быть. У группы рации радиста нет, сама группа в 18 голов находится тут в заброшенной избушке лесничего. Тут и тут установлены на подходе противопехотные мины. Подготовлены пути отхода по оврагу и кромке этого болотца. Оно проходимо. Прежде чем их брать, на всякий случай нужно перерезать эти направления пулеметными засадами. Ну вот и все. Что знал, то и выдал. Работай сам, начальство информируй. Это специфика не мое направление, а ваше. Кстати, карта диверсантов, забирай ее тоже. Их оружие в моей машине прикажи забрать. Там два автомата, два пистолета и два Сидора. Только мой автомат не трогайте, он на переднем сиденье. По поводу диверсантов я не врал. Знал о них и перед рассветом перехватил тех двоих. Документы их я также достал из планшетки и передал Особисту сообщив, где спрятал тела обоих. Мол, если информация пойдет об убийстве двух военнослужащих госбезопасности в том районе, пусть не дергается. это немецкие диверсанты. «Понял», — быстро переписывая информацию из моего блокнота, в свой кивнул тот. «Карту в свою планшетку он уже убрал». Тот меня отвлёк на штаба попросив показать на штабной карте, где находится стоянка техники и склады. Я показал. Вот тут на Северной пушке этой рощи в пяти километрах от нас. Только направлять туда людей без меня не советую. Девчата запуганы диверсантами, и, не увидев меня, среди первой группы откроют огонь. У них инструкция такая, мной же данная. Одна в качестве патруля обходит стоянку, а вторая в танке сидит. Я ее в двойку посадил, показав, как башню поворачивать и как из пулеметов стрелять. Замечу, пулеметы приведены к бою. Мудришь, протянул тот, покачав головой. «Мы уже смогли выделить четыре грузовика из разгруженной колонны. Сейчас всех безлошадных танкистов собираем, из санроты несколько раненых отбираем. На роту за эти десять минут собрать сможем. Кого-то из ремроты. Остальных действительно сбору по сосенке отбирать придется. Через пять минут выезжаем». «Есть!» – козырнул я. «Через пять минут мы действительно выехали автоколонной под охраной того легкого танка». Катуков ко мне в машину сел, как и зам по тылу, и зам по ремонту поврежденной техники. от того старым машинным маслом несло и бензином. Покинув село, мы направились к роще, при этом внимательно наблюдая за небом. Но, по счастью, в прямой видимости немецких самолетов так ни разу и не было замечено, как, впрочем, и наших. Изредка буксуя в лужах, к счастью, ни разу не застряв, мы объехали рощу и подкатили к стоянке. Катуков сходу заинтересовался тем, что за масксети такие, Вот я, управляю машиной, и пояснил. «Экспериментальные. Весна-осень. Они также по спискам проходят, как ваше будущее имущество». «Отлично. Средства маскировки нам просто необходимы». «Мы как раз подъехали». Не глуша двигатель, я покинул машину и крикнул. «Часовой ко мне!» Из-за танка выбежала Ойка. Нина сидела в танке, а Баррис вообще не было. Она на крейсере продолжила восстановление техники. И отрубив положенных три печатных шага, то доложилось, что у нее все без происшествий. Так что обеих девчат я отправил греться в машину. Командиры ее уже покинули. А сам с Катуковым стал по спискам проверять технику. Шла обычная процедура передачи. Пара механиков, что шли за нами, вскрывали люки своими ключами. А танки были заперты. И запускали двигатели. В общем, все было проверено. Немецкую технику приняли. И так, на глаз. Полторы сотни танкистов, несколько пехотинцев и десяток зенитчиков из зенитного дивизиона бригады, у которого в штате осталась всего одна зенитка, принимали технику. Зенитчики нашу колонну на полпути догнали вместе с командиром дивизиона. И тот, теперь довольный и счастливый, принимал технику и для своего подразделения. Кто радовался тягачам и эвакуатору, кто штабным машинам и радиостанции, кто грузовикам и танкам, но кухням были рады все». Оказалось, это большая проблема в частях. В бригаде, благодаря мне, ее решили, а то на четыре батальона всего одна кухня осталась. «Как я понял», — услышал из разговоров командиров, — «большая часть техники пойдет для пополнения штатов второго танкового батальона. Однако это теперь уже дело самих танкистов, так что стали прощаться. Меня даже обняли на прощание, а Катуков и поспение похлопал, искренне благодаря за доставку такого подарка». А Сталина он сегодня же вечером поблагодарит, благо у них запланирован разговор на это время. Я же перед уходом подарил комбригу свой ППД с запасным диском в чехле, и все, мы с девчатами скрылись в лесу, уйдя на другую сторону рощи. Там я вызвал скоростной флайер, и мы на максимальной скорости отлетев в сторону на Бреющем, и нырнув в облака, они тут были, поднявшись на орбиту, направились к Баррис на другую сторону Луны». Та уже оказалась, все закончило, отремонтировала, восстановила и даже модернизировала. Так что, забрав ее и убрав крейсер в схрон, я с девчатами полетел на Атлантику. Надо подобрать подходящий островок, заняться эсминцем, подготавливая команду. Ну и можно повеселиться. Остров подходящий и даже пустынный с удобной бухтой мы вскоре нашли на одной широте с Португалией, в нескольких сот километров от ее берегов. Там я достал эсминец, и мы прошли на его борт». Передовым делом поставили боевой корабль на якорь, а то тот дрейфовал. Я запустил силовую установку и генераторы, чтобы было электричество. Тут все в норме, все работало. Девчата в рубке и операторской обустраивались в Центре управления вооружением. А я, достав 50 дроидов, а также неплохой скин, стал устанавливать последний. Он и будет управлять командой. Я собирался заняться написанием программ для этого. Думаю, полутора сотен дроидов на все про всё нам хватит». Поработаем, а то я уже настроился. И да, одному техническому дроиду я приказал убрать прошлое название на борту и нанести другое наименование, а именно «Герой Советского Союза Адмирал Кузнецов». Ну и будет сшит Андреевский военно-морской флаг.